Это ваша книга. Да, я долго-долго чувствовала себя необыкновенно счастливой после того, как прочла и перечла страницы этой книги, и по сей день этот подарок во мне. Ольга Викторовна уходила к себе в барак и настоящее заявляла о себе вывертами истинно лагерного происхождения. Прибегал маленький шустрый надзиратель, которому я делала внутривенные вливания глюкозы, она назначалась только вольнонаемным, закатывал рукава гимнастерки, обнажая свою малокровную детскую руку и взахлеб доверительнейшим образом рассказывал,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 Вдруг вижу, тот выходит из барака и боком-боком за коптерку. Глядь, а тут и она из своего общежития вымахивает, и тоже шмык туда. Я выждал сколько надо, потом ползком, и хоп, х явился перед ними в самый подходящий момент. Ох, и испугались, они побледнели, трясутся оба, слово сказать не могут, здорово я их, а?» Надзиратель закатывается в восторге от своей ловкости и находчивости. Он — власть. Он все может. От истошного, как хворь, в о з б у ж д е н и е Конопатова надзирателя не по себе. Зачем вы так? Представьте себя на их месте. А зачем мне себя на их месте представлять? Я не фашист, не сволочь, как они. Расстреливать таких надо, вот что».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 Окружающие в разговоре со мной прямо никогда не касались темы Филиппа. Отсидевшие здесь годы, п р о ш е д ш и й огонь, воду и медные трубы, люди, похоже, жалели меня, и не только. Обмануться было нельзя, берегли».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 В эпиграфе Джона Донна к роману «Хомингуэя» «По ком звонит колокол» это выражено емко и совершенно. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе».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 «Колокол. Он звонит по тебе». Нечаянно услышанный обрывок резкого разговора между медбратом шестого корпуса Симоном и Филиппом потряс меня. Удивила и степень накала чужого вмешательства, и то, что оно вычленяло еще неясную грозовую опасность, начисто незамечаемую мною. «Я еще обживала свое возвращение к жизни». Вся была в плену этого. В прошлом своему приятелю, а ныне г л а в р а ч у Симон выговаривал, «Ты ее губишь, Филипп. Элементарная порядочность требует того, чтобы ты оставил ее в покое. Ты ничего не понимаешь, я ее люблю, и это, в конце концов, не твое дело».